Созвал король рабочих людей с лошадьми и тачками и приказал им рыть под башню землю и увозить ее как можно дальше. И все, видевшие это, считали такую работу большим безрассудством, но не смели говорить этого. Мерлин же приказал приставить к клерикам и звездочетам надежную стражу. Принялись работники за дело и д о р ы л и с ь наконец, до воды. Узнав об этом, Вертежье, захватив с собой Мерлина, пошел посмотреть на невиданное чудо. «Правду сказал ты, Мерлин, что под башнею было подземное озеро, но не знаю, правду ли еще сказал ты о драконах. н у ч и же меня теперь, как удалить эту воду, чтобы видеть лежащих на дне озера драконов», — сказал Вертежье. — Немудрое это дело, — отвечал ему Мерлин. — Прикажи прокопать во все стороны от озера Канавы и спусти воду в соседние луга. Вертежье сейчас же приказал приняться за работу. — Как только сбудет вода и п о я в и т с я на свет драконы, — продолжал Мерлин, — так сейчас же схватятся они между собою и будут биться долго и жестоко. Так созови же своих людей, чтобы... Могли они полюбоваться на битву?» И кликнул король клич по всей своей земле, Зывая горожан, мирян и клериков. Между тем прокопали работники глубокие канавы И отвели в воду в соседние поля. И тогда обнаружились скрывавшиеся под водою камни, Лежавшие на драконах. «Видишь ли, государь, эти камни?» Спросил тогда Мерлин короля. Под ними лежат два дракона. Но они не пошевельнутся, пока не прикоснутся друг к другу. Почувствовав же прикосновение, они начнут биться и не прекратят боя, пока один из них не убьет другого. «Мерлин, можешь ли ты сказать мне, который из них победит?» — спросил король. «Битва их...» И исход боя имеют большое значение, — сказал Мерлин. Я охотно скажу тебе все, что могу, но созови для этого совет из троих или четверых мудрых советников. Послушался король и созвал на совет четверых из мудрейших своих советников. Пришел и Мерлин. «Знай, государь, — сказал он королю, — что белый дракон, Убьет красного. Но прежде чем убьет он его, Самому ему придется очень плохо, И победа будет очень знаменательна. Но до конца битвы Я ничего больше не скажу тебе. Между тем, множество людей Собралось смотреть, что будет. Работники с большим трудом Отвалили камни, и увидели под ними двух драконов, таких огромных, сильных и страшных, что все в страхе попятились назад. Красный казался гораздо больше, страшнее и сильнее белого, но оба они лежали неподвижно, пока не положили их совсем рядом. Почувствовав прикосновение, драконы повернулись, впились друг в друга зубами и когтями, и начался между ними бой, продолжавшийся весь день, всю ночь, и весь следующий день до полудня, и все присутствовавшие думали, что красный дракон победит белого. Однако кончилось таки тем, что белый дракон убил красного, но и сам прожил после того всего лишь трое суток. «Теперь, вертежье, ты можешь смело строить башню, какую тебе будет угодно», — сказал Мерлин. И вертежье тотчас же приказал приступить к постройке. После того не раз упрашивал король Мерлина рассказать, что это означало, что белый дракон победил красного, хотя красный так долго одерживал над ним верх. Наконец согласился Мерлин, — но просил прежде собрать совет из лучших людей королевства и привести на совет и тех клериков, что замышляли погубить его.